Седьмая. Боль Адская боль мешала вдохнуть И до слепящих искр Обжигала грудь при каждой попытке Пошевелиться Я оказался полностью дезориентирован Чувствовал себя потерянным И беспомощным Видел себя лежащим в грязной подворотне Посреди большущей лужи и одновременно стояла рядом на коленях, задыхаясь от боли, буквально захлебываясь, льющейся изо рта кровью. «Я умирала, причем давно, и знал это так же верно, как и то, что всю свою долгую жизнь прожил под именем Лура, простого деревенского травника, бывшего лекаря, а ныне самого обычного бродяги, который больше ничего не хотел и ни к чему не стремился. Да, я помнил это, быть может, даже слишком хорошо». Но при этом знал и то, что какая-то часть меня имела совсем другую историю. И некоторое время назад жила на редкость странном и очень далеком мире под названием «Земля», где не так давно получил известие о скорой смерти человек с неблагозвучным именем Альех. Мальчишка. Для меня он был всего лишь мальчишкой, которому судьба приготовила страшное испытание. И я прекрасно знал, каково это. Месяцами ждать окончания отпущенного собирателями срока. Гадать, сколько времени еще осталось с каждым днем подмечать признаки несомненного угасания, сражаться с болью, давиться от нескончаемого кашля, дрожащей рукой, хвататься за изголовье кровати и день за днем заставлять себя подниматься, упорно отвоевывая у судьбы, возможность еще раз просто пройтись по улице, взглянуть на выглянувшие из-за облаков Солнца, Почувствовать на коже дуновение теплого ветерка, увидеть лица тех, кому повезло несколько больше, чем мне, и жить, во что бы то ни стало жить, упорно оберегая собственную душу от жадных лапстервятников из сумеречного мира. Быть может, я сам виноват, что так бездарно прожил последние оставшиеся мне годы. Ведь когда-то у меня было все или почти все, о чем можно только мечтать». Неплохое образование, дом, семья. Небольшой, но стабильный доход, который позволял чувствовать себя человеком. Должность деревенского знахаря, конечно, не так почетна, как звание королевского лекаря. Но вдали от городов, в глубинке, любой, кто способен залечить рану, справиться с лихорадкой или принять тяжелые роды, ценится на вес золота. И меня ценили. Ко мне охотно шли». Я даже считал себя неплохим лекарем, вплоть до того дня, пока в деревню не пришёл мор. Моя дорогая Дара, прошедшая со мной огонь и воду, верная, любящая и преданная до последнего вздоха, я только себя винил в том, что принес в наш дом смертельную заразу. Тебя не стало одной из первых, родная. Затем следом ушел наш сын Дор, красавица Марика, Ларин, Малиш. И вот я остался один уставший, обессиливший отчаявшийся вудовец и отец мертвых детей, который всей своей силой и всеми имеющимися знаниями не сумел спасти тех, кто был ему дорог. Я проклял себя сам. Там же, стоя у могил самых важных для меня людей, чьи души не сумел уберечь от внимания собирателей, что-то во мне в тот день угасло, надломилось, погибло. Исчезла надежда, которую я нес каждому своему больному, желание бороться, о котором я так часто им говорила. И вот теперь я сдался. Опустил руки, бросил все, чем когда-то жил, и превратился в бесцельно слоняющегося парохаду-бродягу, который всеми силами искал, звал и мысленно умолял собирателей забрать из этого мира мою несчастную душу. Я думал, что только со мной жизнь обошлась несправедливо. Искренне верил, что нет большей боли, чем та, которую довелось испытать когда-то мне. И только оказавшись в Гуаре, досыто насмотревшись на таких же, если не больше отчаявшихся людей, я со стыдом осознала что даже сейчас, оказавшись на самом дне, эти люди, несмотря ни на что, продолжают бороться. С нищетой, с болезнями, с чужим равнодушием. Бороться, если не ради себя, то хотя бы ради детей. Каждый день, каждую ночь за то, чтобы хоть у кого-то из них было достойное будущее. Конечно, большинство выбирали для этого самые легкие пути. Через кражу, чтобы быстро заполучить то, чем небо, обделило его при рождении. Через насилие, в надежде, что оно поможет ощутить себя важнее и выше, чем он есть. Через боль, кровь, свое чужое унижение, даже через смерть. Но как бы лично я к этому не относился, это все равно была борьба. Долгая, каждодневная, нелегкая борьба с собственной совестью и обстоятельствами. Нередко жестокая и кровавая, порой даже бесполезная. Но именно борьба, полная тягот и лишений жизни, от которой я когда-то малодушно отказался. К тому времени сил на борьбу с чем-то, кроме собственной немощи, у меня уже не осталось. Но, устудивший своей трусости, я подумал, что мог бы помочь тем, кто так же слаб, но кому еще не все равно». «Тем, кто еще способен, желает стремиться заполучить для себя что-то лучшее. И я делал это, черпая в чужой вере и жажде жизни талику сил для того, чтобы рано утром в очередной раз открыть глаза, заставить себя встать и пойти делать то, на что я еще способен. Наверное, кому-то покажутся смешными рассуждения о силе от того, кто годами добровольно загонял себя под камень. Но в новой для себя жизни...» я совершил несколько поразительных открытий. И с удивлением обнаружил, что жизнь настолько непредсказуема и многогранна, что даже в самые черные ее дни, в самые тяжкие периоды и в самых темных ее уголках, всегда есть место для света и тепла, дружбы и любви, а также для сочувствия и внезапно протянутой руки помощи от тех, от кого ты этого совсем не ждал. Есть все же нечто сокровенное, когда ты видишь, как неисправимый вор поддавшись порыву, вкладывает золотой в ладошку безутешной матери, только что похоронившей единственного сына. В том, как придерживает руку убийца, когда обречённого отца с криком загораживает напуганный до полусмерти ребенок, И в том, как на крохотную долю мгновения, даже в самоочерствевшей, окаменевшей казалось бы, уже навсегда потерянной для света душе, возникает крохотное, жалкое, но порой так много значащее колебание. И именно поэтому я решил, что все таки буду жить и постараюсь заронить в чужие души ту самую искру, которая однажды поможет им опомниться. Малолетнему воришке, которого я когда-то кормил, жестокому отцу, чью жену я когда-то вылечил, крикливой матери, не гнушающейся отходить палкой маленького сына, люди, увы, жестоки, а их жизни бывает и того хуже. Но если в ней появится хоть один светлый проблеск, я бы посчитал свою задачу выполненной. Неизлечимой болезни, первые признаки которой я заметил еще в прошлый сезон дождей, лишь укрепила меня в этом мнении. Цепляться за жизнь смысла не было, но все же я постарался прожить ее так, чтобы было не стыдно посмотреть в глаза собирателю душ и чтобы я мог со спокойной совестью сказать, что сделал перед смертью все, что хотел. «Кто бы, правда, мог предположить...» что смерть подкрадется ко мне не в холодной постели, а в самой обычной подворотне и привлечет ее не звук надсадного кашля, а манящий отблеск тяжёлой монеты. Я не ждал нападения, по крайней мере, не здесь и не так, но еще больше не ждал, что в момент умирания за моей душой придет редкий в наших краях страшный с виду и до крайности необычной звери, совсем еще молодой Нур с человеческими глазами. «Я вижу тебя, мальчик с труднопроизносимым именем, чья душа оказалась заперта в чужом теле. Я вижу, чем ты был, знаю, что ты сейчас чувствуешь, и, кажется, уже догадываюсь, кем ты можешь стать. Прошу, не считай меня трусом и не думай, что я хоть как-то сожалею случившимся. Напротив, я слишком долго ждал этого дня, чтобы теперь огорчаться или стремиться это остановить. Я умираю. Наконец-то». И я снова счастлив. А ты, если хочешь, бери то, что от меня осталось. Надеюсь, когда-нибудь тебе помогут эти знания, берегут от моих ошибок. И однажды ты скажешь спасибо старому, больному, бездарно растратившему жизнь глупцу, который даже сейчас, глядя тебе в глаза, искренне верит, что умирает с пользой». Когда я пришел в себя, на улице снова пошел дождь, звонко молотя по отливам, тихонько шурша ручейками по крышам и с силой разбиваяся мои горестно опущенные плечи. Мне было больно, тошно, муторно. В моей душе, казалось, все с ног на голову перевернулось, отчего я с трудом мог вспомнить: кто я, где я, откуда пришел и почему вообще здесь оказался. Казалось, во мне поселилось нечто чужеродное. Огромнейший пласт воспоминаний, которыми я никогда не владел, и эмоций, которых сроду не испытывал. И свое, и чужое смешалось в какую-то дикую кашу. Я одинаково ясно помнил себя и Олегом Каменевым, и стариком Луром. Помнил, как смотрел на свои стекающие крови тела и одновременно видел другого себя, покрытого чешуёй зверя с желтыми змеиными глазами и нервно стигающего воздух длинным хвостом. Я осознавал и свое собственное прошлое, и все то, что довелось пережить старому травнику, было тем и другим, будучи не в силах отделить свое от чужого. Все в моей душе перемешалось, слилось, запуталось, а мое сознание едва не угасло, инстинктивно пытаясь стать одним целым и в то же время отчаянно этому противись. Наверное, беспрестанно льющиеся с неба холодные капли в какой-то степени помогли мне не провалиться в беспамятство раньше времени. Они отвлекали, раздражали. И этим, можно сказать, меня сильно выручили. Но, пожалуй, только сейчас, стоя на коленях на мокрой земле, я совершенно не кстати подумал, что ни разу за все это время не видел лушные изнанки Там никогда не бывало дождей, мокрых следов на полу или на дороге, а ведь именно вода – главное условие для зарождения и поддержания жизни. Возможно, именно поэтому в сумеречном мире никто не выживал. И только поэтому там не могло существовать никакой органики. Мысль пришла и ушла, оставив после себя лишь усталое понимание. А когда она перестала меня отвлекать, то оказалось, что в левой половине груди невесть откуда появилась, и все быстрее начала разрастаться густая, тягучая, как патока боли. И мне все сильнее хотелось выкашлять, выплюнуть ее наружу, освобождаясь от того, что жгло не только тело, но и душу. Наконец я со стоном согнулся и меня действительно вывернуло наизнанку, заставив исторгнуть из себя целый водопад тёмной, дурно пахнущей какой-то застарелой крови, которая вмиг уляпала не только землю, но и надетый на меня старый халат. «Стоп! Какой еще халат?» Пошатнувшись от слабости, я едва не упал и лишь в последний момент сумела переться ладонями в землю. Грудь нещадно болела, поселившаяся в районе сердца боль по-прежнему застилала глаза, Однако сквозь струящиеся по лицу ручейки я все же сумел разглядеть, что вместо когтистых лап у меня появились руки. Самые обычные человеческие руки с длинными узловатыми пальцами, морщинистой кожей, вздутыми венами и распухшими, грубо деформированными суставами, которые при попытке сжать пальцев в кулак стрельнули острой болью. С трудом сплюнув запекшуюся на губах кровь, я выпрямился и неверяще уставился на эти самые, невесть откуда взявшиеся руки. Затем, опустил взгляд ниже, обнаружил, что сижу посреди большущей лужи в мокром, отвратительно липнущем к телу халате. Безошибочно распознал его грязно-серый цвет. Все доедины единой узнал старательно приделанные заплатки. С ужасом вспомнил, как терпеливо их пришивал, а затем перевел взгляд чуть дальше, где не так давно лежало тело старика Лура и... ничего не нашёл. Вообще ничего, кроме медленно расплывающегося, словно обозначенного черной линией человеческого силуэта, с раскинутыми в стороны руками. Вот, собственно, и все, что осталось от старого травника. А что же я? Я снова перевел взгляд на свои состарившиеся ладони, вспомнил фразу, которую велел произнести шет, и глухо выругался вслух, хриплым, скрипящим, как несмазанная телега, голосом, в котором с еще большим ужасом узнал голос мертвого старика. «Это что же получается? Я теперь он?» Словно почувствовав мою слабость, из глубины души снова вынырнули непрошенные воспоминания, и я со стоном схватился за голову, когда они с новой силой обрушились на мой без того измученный разум. Далекое детство, учеба под руководством травника отца, отрочество и юность, наполненные безбашенным весельем, спокойная зрелость, полное сознание собственной важности — Работа, дом, семья, переломы, травмы, ушибы и болезни. Множество знакомых и одновременно чужих лиц, кажущихся бессмысленными на первый взгляд событий и разговоров. Информации было так много, что у меня едва искры из глаз не посыпались от усилий хоть как-то ее сдержать, чтобы сохранить свою собственную личность от разрушения. Я почти тонул. Чужие воспоминания, перемешанные с такими же чужими, но от отвращения настоящими эмоциями, Угнетали, подавляли и грозили надвое расколоть мою взвывшую от отчаяния душу. Но через какое-то время поток чужого сознания стал тише, легче и свободнее. Затем ощущение, что меня сейчас раздавит, ушло. А когда я смог отдышаться, поток чужих воспоминаний и вовсе схлынул, оставив после себя чувство непередаваемой горечи, безмерной слабости и неимоверного облегчения от мысли, что эта пытка все таки закончилась просипел я чужим голосом, с трудом удерживая вертикальное положение. шед сука! Что ты со мной сделал?» Рядом раздались тихие шаги. «Ты хотел быть человеком, и я дал тебе такую возможность». «В кого ты меня превратил? Думаешь, это предел моих мечтаний?» Согнувшись в новом приступе безудержного кашля, я выплюнул из себя еще один кровяной сгусток а затем поднял на собирателя слезящиеся глаза. Я чувствовал себя бесконечно дряхлым, тяжело больным стариком, для которого даже встать с колен было сродни настоящему подвигу. Всё моё тело буквально вопило, что еще немного, и оно задохнётся от немощи. Меня шатало, качало, левый глаз почти не видел, в правом тоже посиделась какая-то муть, звуки доносились до меня, словно сквозь ватную подушку. Боль в груди, правда, поутихла, Кашель тоже унялся, но я каждой клеточкой своего тела ощущал то самое отвратительное чувство беспомощности, которое успело коснуться меня в прошлой жизни. Характерную, нестребимую, день ото дня растущую немощь, которая всегда сопровождала неизлечимую и давнюю болезнь. Мне было хорошо знакомо это чувство. Я уже успел его изучить и снаружи, и изнутри, сперва с матерью, потом с собой. Шед, готы! «Неужели ты не мог найти для меня более подходящее тело?» Шет, остановившись в двух шагах, спокойно ответил. «Тебе незачем переживать, ведь это всего лишь начало». «Да пошел ты!» Выдохнул я, утерев окровавленные губы, дрожащие ладонью. «Нахер тебя вместе с твоими экспериментами! Хватит с меня! Понял?» Со стоном поднявшись, я оперся плечом о мокрую стену и, почувствовав новый укол в груди, непроизвольно прижал к больному месту ладонь нащупав разрывы в халате устало опустил голову рассматривая кровяное пятно на одежде как то не вовремя вспомнил откуда оно взялось затем собрался силами просунул ладонь по ткань пытаясь понять насколько глубоки мои раны и испытал двойственное чувство когда оказалось что никаких ран на коже не осталось а вместо них под пальцами Ощущались лишь два тонких шрама, которые наглядно свидетельствовали, что это все таки не сон. «Олег!» — тихо позвал собиратель, когда я оттолкнулся от стены и побрёл прочь, по-стариковски шаркая ногами. «Олег, подожди!» «Заткнись!» — прошептал я, не имея ни сил, ни желания оборачиваться. «А твали от меня, понял?» Шед, как ни странно, больше не полез. донесшийся следом порыв ветра, красноречиво подсказал, что сборщик душ снова исчез. Ну а я, всего через три шага, мои ноги снова подогнулись, и я грохнулся мордой вниз, успев в последний момент увидеть торчащий из стены камень и испытать слабую надежду на то, что хотя бы он сумеет избавить меня от мучительной необходимости жить в этом безобразном теле». В себя я пришёл, если верить внутренним часам, очень и скоро. К тому времени, как я вынырнул из тяжелого забытия, солнце уже должно было выбраться из-за горизонта и обрушиться на мокрые после вчерашнего дождя улицы с удвоенной силой. Тем не менее, когда я открыл глаза, вокруг было темно. Правда, темнота оказалась мягкой, уютной и дарила приятное чувство узнавания, какое бывает, когда после долгой разлуки встретишь старого друга. Недовольно поживав губами, я огляделся и испытал легкое удивление. Обнаружив, что валяюсь не посреди загаженной улицы, а лежу в своём старом логове. В реальном мире, на куче загодя припасенного серебра, словно турецкий султан, которому позволено есть, не выбираясь из роскошной постели, и спать, не выходя из-за першественного стола. Улиши, кстати, тоже были здесь, вились по привычке у меня перед носом. Когда я приподнял голову, Они из-за несолнечных зайчиков моментально обратились в нормальных нуров, доверчиво прильнули, потом снова забегали по полу. Наконец, выволокли откуда-то огромный шмат сочащегося крови мяса и подпихнули поближе, словно говоря «На, ешь!» Я машинально потянулся к еде и только тут обратил, что сделал это по привычке всем телом вместо того, чтобы протянуть руку и просто взять, что хотел. Еще через секунду...» мой взгляд упал на когтистые лапы потом перед глазами заплясал подозрительно бодро трепещущий хвост затем до меня все таки дошло что я вернулся в свое замечательное звериное тело я не заорал от радости только потому что от избытка чувств горло перехватило господи счастье то какое Улишики! маленькие вы мои хвостяры друг если бы ты знал как мне тебя не хватало Наконец разродился я ликующим рёвом, мгновенно подхваченным гулким эхом. Завыл, зашипел, подхватываясь на ноги, и тут же заткнулся, вовремя вспомнив, что нахожусь не так уж глубоко под землей, и кто-нибудь, проходя мимо, вполне мог услышать мои вопли. «Фух, ура! Я Нур, а не умирающий от неизлечимой хвори старикашка! Сумеречный мир опять вижу, слабости не чувствую». Я снова жив, активен и полон сил, и вообще чувствую себя замечательно. Вот только что это было, сон, галлюцинация? Может, у меня случилось помрачение сознания? Подпрыгнув на месте, пару раз пробежавшись и с радостью обнаружив, что от омерзительной немощи не осталось и следа, я набросился на принесенное малышнее угощение и в два счета его проглотил, заурчав от удовольствия. Затем подкрепился монетами. От жадности снова сожрал гораздо больше, чем требовалось. Только после этого окончательно успокоился и на радостях облизал азарно прыгающих вокруг нуряд, благодаря их за работу. «Ну что, пришел в себя?» Несколько отрезвил меня раздавшийся из-за спины голос. «Что, опять?» Я рывком повернулся, инстинктивно обнажая клыки и ощериваясь на пару с яростно взвившимся хвостом. Однако стоящий у стены и снисходительно взирающий на нас шед, только усмехнулся. А как только мы приготовились напасть, примеряющий поднял руки, в которых против обыкновения не было чудаковатой трости. «Извини, я пришел немного прояснить ситуацию. Но если ты категорически против, можем побеседовать в другой раз». Хвост вместо ответа выпустил наружу иголки и завибрировал, готовый при первой же возможности смачно харкнуть этому гаду в морду. Я же тем временем засомневался. «Нет, вчерашний вечер еще не успел выветриться из моей памяти. Просто сейчас, когда я выспался и отдохнул, испытанное накануне бешенство слегка притупилось. И если тогда я был готов, но, к сожалению, оказался не в силах его выразить, то сегодня был в состоянии хотя бы его обсудить». «Чего ты хочешь?» Наконец молча осведомился я, вели в хвосту чуток придержать ядовитую слюну. Сборщик душ сокрушенно развел руками. «Всего лишь дать разъяснение. «Ты способен меня выслушать?» «Говори». «Благодарю». Иронично поклонился брюнет, не торпясь, впрочем, отлипать от стены. «Только давай сперва прогуляемся наизнанку. Так будет удобнее». Смерив его подозрительным взглядом, я молча перешел в сумеречный мир и замер все в той же настороженной позе, окруженной не менее настороженными улишами. в от собирателя моя малышня снова стала собранной и серьезной. Их детские клычки выглядели уже довольно внушительно. Агрессивно приподнятые хвосты, хоть и не имели зубов, были недвусмысленно повернуты в сторону собирателя. Да и вообще мои малыши сейчас походили на стаю одичавших псов, готовых вот-вот накинуться на опасного чужака. Я уже привычно успокоил их мысленным импульсом и снова показал клыки, намекая, что пора бы Шеду поторопиться с объяснениями. «Что ты помнишь о вчерашнем дне?» Тут же отреагировал он. Я тихо зашипел. Все, я помнил абсолютно все, включая тот самый миг, когда внезапно осознал себя в чужом теле и едва не поверил, что остаток жизни проживу исключительно в таком облике. «Вообще-то это было твое тело», хмыкнул на мои мысли сборщик душ. «Во второй раз провернуть такой фокус с переносом душ не удалось бы даже мне. Ты здесь прижился, можно сказать, сроднился с Нором, и вытащить тебя из этого тела, не убив вас обоих, «Даже мне теперь не под силу». Я недобро прищурился. «Тогда что это было? Помнишь, я упоминал, что нуры по природе свои пластичны, а у Лиши, по законам все той же природы, еще более изменчивы?» «К чему ты клонишь?» «Когда я говорил о способностях нуров, то не упомянул одной важной детали. Они действительно обладают на редкость высокими, адаптивными возможностями, к примеру способны отращивать дополнительные конечности органы менять толщину и даже структуру кожного покрова используя для этого подручные материалы но при этом нуры ограничены пределами одной формы то есть что с ними не делай зверь остается зверем и из простой мыши не превратится в дракона чем то его не корми и как не воздействуй раньше ты говорил другое недовольно рыкнул я на что шед лишь улыбнулся «Ты просто невнимательно меня слушал. Я сказала, что не могу дать тебе новое тело, но настоятельно посоветовал присмотреться к кулишам, для которых, как ты и сам уже заметил, вопрос смены формы стоит не так остро, как для живых существ. Скажи мне, ты сам-то понял, что вчера произошло?» Я насупился. «Ты превратил меня в дряхлого старикашку?» «Нет», — улыбнулся шире сборщик душ. «Ты сам превратил себя в дряхлого старикашку?» «Я лишь слегка тебе в этом помог». «Улавливаешь разницу?» «Нет». «Хорошо, давай упростим. Представь, что у тебя есть зверь, способный в весьма широких пределах менять структуру своего тела. И есть ментальный паразит, умеющий приобретать любую доступную для выживания форму. Как думаешь, что будет, если их объединить, а потом в качестве хозяина поселить к получившемуся симбиозу человеческую душу?» Я как стоял, так и замер с раскрытым ртом. Шет, Не хочешь ли ты сказать...» Собиратель лучезарно улыбнулся. «Да твою ж мать!» Непроизвольно вырвалась у меня вместе с бешеным рыком. «Сколько ты еще будешь надо мной издеваться? Это что же получается? В моем теле есть еще один неучтенный жилец! А как иначе ты смог бы общаться с улишами? Из какого, пардон, перепугу...» они вообще стали бы тебя слушаться». «Ты сказал, что они могут считывать эмоции». «Так и есть, только не упомянул, что они считывают не твои эмоции, а эмоции своего маленького собрата, которого я поселил в это тело. Это было необходимо для вашего выживания. И для исполнения моих планов, конечно. Поскольку благодаря Улишу ты не просто легко прижился на изнанке но и самим фактом своего существования латаешь в ней многочисленные дыры». «Я тебя убью». Внезапно успокоился я, а хвост щелкнул иголками и надул чешуйки, словно щеки, готовя убойную порцию слюны. «Честное слово, вот только силами соберусь и сразу попытаюсь прикончить». Шед только насмешливо фыркнул. «За что, позволь спросить, за то, что я сохранил тебе жизнь или за то, что дал возможность снова стать человеком? За жестокое обращение с животными, блин! Думаешь, я горю желанием доживать свой век?» «В теле немощного старика?» «Так найди себе другое тело. В чем проблема?» «Чего?» А на замер я, а хвост недоверчиво свернулся колечком и повис у меня на плече. Шету коризненно покачал головой. «Олег, Олег, вот, казалось бы, умный парень. Ну скажи, на кой черт мне сокращать срок твоей жизни, запихивая душу в тело едва дышащего старика?» «Думаешь, мне нужна возня с перемещением на Эрнелл еще одного вселенца?» Я нервно дернул хвостом. «Зачем же ты тогда подсунул мне лура?» «Я всего лишь дал тебе матрицу, а форму ты сменил совершенно самостоятельно». «Так, стоп, машина». Я класснул зубами и сел, продолжая нервно скрести когтями пол. Если тело действительно все это время было моим, и если ментальный паразит помог ему сменить форму, то какого черта я тогда ощущал себя не Олегом Каменевым, а малознакомым стариком? И почему все, что пережил он, стало моим персональным приобретением? Все твое, моё. Против воли всплыло в памяти, после чего я поднял голову и растерянно уставился на сборщика душ. Тот благожелательно кивнул. У Лиши, когда меняет форму, как правило считывают лишь физические параметры интересующего их объекта. Но такие, как ты, забирают информацию целиком, одним блоком. Вместе с чувствами, воспоминаниями, принципами и отношением к жизни. Полный, так сказать, слепок со всеми его достоинствами и недостатками. И именно поэтому я назвал тебя изоморфом. Ты берешь чужое и делаешь его своим. Надеваешь личину и на время становишься тем, чью матрицу использовал. Повадки, манера речи, знания, голос. Отличить от оригинала практически невозможно за исключением случаев, когда ты умышленно вмешиваешься в чужую личность и придаешь ей свойственные именно тебе характеристики. Да, поначалу это кажется сложным. Посторонние эмоции и обновленная память способны сыграть с тобой злую шутку. Но со временем это пройдет. Уже сейчас ты знаешь, что ты — это ты, а то, что досталось от Луры, покоится где-то в глубинах твоей памяти и будет доходиться там до тех пор, пока ты не примешь этот багаж целиком, Или не решишь от него избавиться. Ты, кстати, заметил, что я уже давно говорю с тобой на Ирале. Я вздрогнул. На чем? Это местное наречие официальный язык королевства Архат. Теперь он доступен тебе в том же объеме, в каком и владел Лур. Все, что знал он, теперь известно тебе. Или же станет известно, если ты как следует покопаешься в его личности и проникнешься ею до конца. Меня от одной только мысли об этом отчете вотряхнуло. Снова стать дряхлым травником, на собственной шкуре ощутить все прелести его прошлого и настоящего, вспомнить его умершую жену, изуродованных болезнью детей, или то, как он плакал над свежими могилами и едва не утоп в реке, когда пытался наложить на себя руки. «Нет, уж увольте». «Он многое знал», — не согласился со мной собиратель. «И эти знания могут тебе пригодиться, не говоря о том, что в его лечении ты сможешь спокойно выбираться в город» В любое время суток, и никто, ну, почти никто, не заметит разницы. Я замер. То есть я могу вернуться в его тело? В любой момент. Стоит только дать команду Улишу. Я настороженно к себе прислушался и буркнул: Не чувствую я в себе никакого Улиша. Он тебя боится, но ты хозяин, ты сильнее. Поэтому осушиться он не рискнет. Кстати, если все таки надумаешь сменить облик, то сперва дай себе время восстановиться. «Создание полной физической копии — довольно трудоемкое занятие. Чтобы воспроизвести новое тело, да еще в той же одежде, и с теми же параметрами, как у оригинала, ты будешь истощать собственные резервы. Восполнить их, как тебе уже известно, не так-то просто. Поэтому быстро и часто менять облик при всем желании не получится». Я задаченно повертел головой. «Хм, в самом деле, вчера на мне был халат и какая-то древняя обувка» точно такая же, как у Лура в последние мгновения его жизни. Даже пятно на груди выглядело абсолютно настоящим. Да, оно, наверное, и было настоящим, ведь шрамы на коже тоже, небось, не с потолка взялись. «Верно», — подтвердил мою догадку Шет. «Личину ты можешь забрать только в момент смерти разумного. Соответственно, она достанется тебе со всеми дефектами, которые на тот момент имелись у хозяина. Все его раны, переломы, болезни». Последствия вредных привычек. Разумеется, Нур не даст тебе умереть, и часть резервов будет потрачена на излечение от смертельно опасных ранений, болезней или травм. Но на это тоже будут уходить силы. Еще больше их уйдет на формирование внешних атрибутов, одежды, обуви, оружия. Чем их больше, тем сложнее их скопировать и воспроизвести. К тому же все они пропадут, как только ты вернешься в свою первоначальную форму. На совсем? Слегка отойдя от шока, переспросил я. «Так, ладно. А смогу я после этого попытаться снова?» «Конечно. Но слепок останется тем же. Поэтому затраты на его создание останутся прежними, как если бы ты делал его с нуля. Но что еще важнее, сколько бы ты раз не возвращался в одну и ту же личину, то все равно получишь тело с дефектами, которые потом придется заново исправлять». «То есть, если я сейчас надумаю стать луром...» то станешь таким же, каким он был на момент смерти. В той же одежде, с той же раной, с той же болью и воспоминаниями, что тревожили его перед уходом. Матрица снимается лишь один раз в жизни, Олег. И изменить ее никому не под силу, даже мне. Я поежился. А переодеться потом можно будет? Конечно, первично лишь матрица. Остальное ты вправе изменить, как пожелаешь». Но только до тех пор, пока не вернусь в контрольную точку, да? Невесело хмыкнул я. Вернее, в звериный облик, обнуляя, так сказать, статус. А после этого, какую бы личину я ни взял, придется все начинать заново. Соответственно, каждый раз себя лечить, выправлять поломанные кости, менять шмотки и перекидывать, хватит ли на это силы. Хотя, конечно, это лучше, чем навсегда остаться в теле зверя. И гораздо лучше, чем ничего. Еще вопрос если у меня ограничения по количеству личин?» «Нет», – с готовностью ответил Шет. «Их число зависит исключительно от твоей психической устойчивости и возможностей физического тела, от которых, в свою очередь, напрямую зависит способность воспроизведения полученной матрицы». А если я, скажем, все таки решусь повторить, то смогу ли довести тело Лура до нормальной физической нормы?» «Молодым ты его не сделаешь, но увеличить силу, выносливость и скорость реакции – «Тебе вполне по силам». «Только для этого, как ты любишь выражаться, понадобится время». Уныло вздохнул я. «Ладно, спасибо, я понял. И даже, наверное, согласен извиниться, после того, как заново все обдумаю и решу, подарок ты мне сделал или кинул очередную подленку». Шет, как ни странно, не обиделся. «Думай, времени у тебя достаточно. А когда придешь к какому-нибудь выводу, позови. Ты теперь в курсе, как это сделать». «Вот знаете, пожалуй, даже хорошо, что этот расфуфыренный гад успел свалить с изнанки, прежде чем я осознал весь смысл его предложения и сформулировал ответ. Посылать нахрен сборщика души, даже такого, который открыто предложил мне укокошить кого-нибудь ради короткой беседы с ним, как-то не камельфо. Но в тот момент цензурных слов в моем лексиконе попросту не нашлось».